Формация. Суматоха внизу набирала обороты. Неизвестные захватчики ругались, кто-то рванул в аппаратную, надеясь отрубить электричество. Свет в ангаре заморгал, прежде чем погаснуть окончательно. «Они что думают, что я тут с проводной доподобной камерой?» Арчи нажал на какую-то кнопку. «Режим ночного видения, ублюдки!» «Эфир еще идет?» Джеймс лихорадочно думал. «Ты за кого меня принимаешь?» — рикнул Арчи. «Хочешь передать привет?» Он пододвинулся ближе к краю, так чтобы его лицо оказалось в кадре. Снизу уже кто-то кричал, чтобы кто-то, наконец, вырубил эту чертову камеру. «Меня зовут Джеймс Онил, сказал он спокойно, глядя прямо в объектив. «И если вы меня слышите, запомните. Все, что вам пытаются скормить под видом несчастных случаев — ложь. История про несогласных с объединением — ложь. Никому не верьте. Думайте головой. Моя сестра погибла из-за этого. Из-за того, что кто-то пытался сделать статистику прозрачной. Все, кто кричат, что Ирландия не требует перемен, просто трусы, что пытаются посеять смуту, когда все мы готовимся к холодной войне. Снизу раздался треск. Кто-то стрелял в них. Стекло рассыпалось. Но было уже поздно. Арчи показал ему экран. Счетчик зрителей перевалил за 100 тысяч и продолжал расти. Джеймс смутно помнил, как они покинули здание. Его инстинкты отключились после первого выстрела, видимо, врубив какой-то посттравматический синдром, заставив его просто потеряться в пространстве. Арчи буквально за руку вывел их на свежий воздух и, нещадно ругаясь, пригнал их к машине. Дальше была погоня. Но стоило двери дома захлопнуться, как Джеймс упал в руки любимой жене, содрогаясь в истерике первый раз за долгое время весь стресс переживания бессонные ночи накрыли его с головой накрыли так что он еще долго не мог прийти в себя через час запись разговора в ангаре крутили уже в новостях континентальных каналов лицо Макрея замыливали убирали кровь но слова были сказаны Фитиль подожгли и раскалили до медийного взрыва люди слышали про группу координации про кабинет за пятой дверью слева и про три фамилии, которые правительство так старательно укладывало в категорию несчастный случай. Через три часа представитель британского МИДа давал пресс-конференцию с ничего не выражающим лицом и говорил что-то о монтажных фальсификациях и предпринимаемых мерах по проверке достоверности. Через пять часов евродепутаты потребовали независимого расследования. Через 8 часов у двери Джеймса стояли двое в костюмах, и показывали ему повестку для дачи показаний. Джейн сидела на диване, прижав к груди руки. Она знала, что этого не избежать. В ее глазах было и восхищение, и ужас. «Ты снова сделал это», — сказала она. Снова посреди мирного дня запустил новую войну. «Она не прекращалась», — ответил он. Просто многие делали вид, что все кончено. «Тебя могут посадить. Меня могли убить. Как думаешь, что хуже?» Арчи поехал с ним. Серый жнец исчез. Парня с рецепшена в клубе Макрея словно никогда не существовало. Хозяева ангара заявили, что такого сотрудника у них никогда не числилось. Но где-то в глубине сети иногда вспыхивал знакомый ник с короткими точными комментариями о том, что люди так отчаянно хотели не замечать. История с Макреем расследовалась долго и грязно. Создали комиссию, показали пару показательных увольнений, Несколько людей с придуманными должностями в МИДе ушли по собственному желанию. Один генерал внезапно умер от инфаркта. Несколько страниц в отчетах попали на экраны со смазанными фамилиями, но добиться удалось главного. Три смерти перестали быть несчастным случаем. Имена Макмиллиана, Лавлейса и О'Брайана вернули слово «убийство». Все три дела открыли заново, уже не как мелкие трагедии мирного времени, а как часть цепочки политических ликвидаций. Джеймс сидел на слушаниях, отвечал, смотрел, как адвокаты изворачиваются, а чиновники потеют под пристальными взглядами судей. Он видел, как Кел втиснувшийся на задний ряд, хмурится, но иногда все же кивает. Коротко, почти незаметно. Мэг сидела рядом с ним, делая заметки в планшете для книги, которую уже обещала издать крупное издательство. Шипнула она как-то на очередном расследовании но теперь не сумасшедшим, а неудобным. Между этими двумя состояниями тонкая грань, ухмыльнулся он. Главное, что теперь, когда кто-то упадет с неба, спросят не как он упал, а зададут вопрос «Зачем?». Он усмехнулся. «Думаешь, ты вляпался в это не зря?» «Знаешь, большие перемены начинаются с маленькой паранойи», сказал он. «И если мои додумки принесли такой результат, может, я что-то сделал верно». Примечание автора – формация, стая, часто рекордная, парашютистов в свободном падении или под куполами.